Ему не зачем было посылать дворян, изучать ремесла садовника, кузнеца и тому подобное. Каждый дворянин с удовольствием уступил бы двух-трех своих крепостных, чтобы научить их этому делу. Князь Кауниц переменил тему разговора, чему я была рада, так как не хотела высказывать всего, что лежало у меня на сердце касательно Петра Первого. «Мы посетили картинную галерею и музей императора». Граф Киглович передал мне, что князь Каунец после обеда сообщил императору запиской наш разговор с ним. Я ответила на это, что я вовсе не так самообольщаюсь, чтобы думать, что такой выдающийся по своему образованию министр, как князь Каунец, найдет нужным сообщить мои слова просвещенному монарху, и что я потому так горячо возразила князю, что люблю одинаково истину и свою родину». С того времени граф Киглович каждое утро осведомлялся о распределении моего дня. Накануне моего отъезда он настаивал на том, чтобы я его отложила, по крайней мере, еще на несколько дней, так как император еще не выздоровел. Я ему ответила, что путешествую не для своего удовольствия, а что наметила себе план, как мать и наставница. Все мои поездки преследовали одну цель, поглощавшую меня всецело. Образование и воспитание моего сына – что я в письмах к его величеству королю Прусскому, еще из Италии, просила его позволить моему сыну сопровождать его на маневры и, получив от него милостивое на то разрешение, не могла терять ни минуты. Я объявила, что в тот же вечер осмотрю еще раз чудную императорскую коллекцию и затем буду ужинать у князя Голицына. Я просила и его приехать туда, чтобы провести вместе последние часы, так как должна была уехать с рассветом на следующий день». «После нашего обеда мы пошли в музей, куда сейчас же вслед за нами вошел император с зеленым шелковым зонтом на глазах. Его величество наговорил мне много любезностей, но так ласково, просто и сердечно, что хотя я и сознавала, что его похвалы преувеличены и незаслужены, я не смутилась. Он сказал, что очень сожалеет, что не мог пользоваться моим обществом. Об императрице он говорил с благоговением, украшая своими отзывами о ней – «Те немногие часы, которые я провела в его обществе. Затем он мне предложил выбрать из его кабинета какие угодно дублеты и простился со мной, заявив, что, зная мою любовь к естественным наукам, не решается дальше отнимать у меня драгоценное время. Я выбрала кое-какие образцы минералов Венгрии и других провинций. Мы отужинали у нашего посла и на следующий день отправились в Прагу, где остановились, сколько нужно было, чтобы мой сын мог узнать подробности военного искусства в Австрии и осмотреть крепость, стоявшую на страже богемии. Я купила здесь очень дешево коллекцию окаменелостей различных пород деревьев и образцы мрамора. Затем мы поехали в Саксонию. Я пробыла несколько дней в Дрездене, где князь Сакен дал в нашу честь ряд великолепных празднеств». Мы несколько раз посетили картинную галерею. Галереи графа Брюля уже не было в Дрездене. Она была приобретена Екатериной Великой, которая любила и поощряла искусство и обогатила Россию сокровищами живописи и скульптуры, о которых в России до нее не имели и понятия. Подходило время смотров и маневров в Пруссии, так что нам нельзя было дольше оставаться в Дрездене, и мы поспешили в Берлин. Королевская семья встретила меня с обычной любезностью – мы с удовольствием увидели нашего дорогого князя Долгорукова на том же посту посланника. Его дружба ко мне и моим детям была искренна. Он представил моего сына министру, королевская семья его уже знала, а генерал-адъютант короля, граф Герц, представил его Фридриху Великому в Потсдаме».